Глава девятая Следовательская работа — это искусство, думал я в дурном настроении, возвращаясь домой. Навыки, если их не тренировать, быстро уходят. Я уже не тот, что был раньше, и чем больше собираю фактов, тем больше путаюсь. Было далеко за полночь. Опять лил дождь, и опять щетки лихорадочно носились по стеклу, счищая водяные шарики, а лучи фар превратились в узкие конусы, наполненные сеткой дождя. Конечно, я ни на шаг не приблизился к истине, я даже не почувствовал под ногами фундамент, на котором эту истину намеревался возвести, и все же интуиция подсказывала мне, что женщины в истории Нефедова будут играть особую, если не главную роль. Если не принимать во внимание Буратино, который уже сыграл свой эпизод, И, по-видимому, последний, то все известные мне действующие лица были молодыми женщинами. Во-первых, автор письма, некая А. Во-вторых, молодая особа, которая, представившись следователем, интересовала Сулома нашим с ним разговором. Причем ей были известны мой номер телефона и домашний адрес. Теперь вот сплыла третья, молодая особа, свидетельница происшествия на воде которая позвонила в газету и опровергла информацию Чигизова. Можно было предположить, что звонила следователь, которая нехитрой провокацией пыталась выяснить, располагает ли автор заметки еще какими-либо фактами. С той же долей вероятности можно было выдвинуть версию, что в газету звонила убийца, либо сообщница убийцы, обеспокоенная тем, что Нефедов еще некоторое время после наезда был жив, и мог сообщить спасателю примета преступника. Но быстро успокоилась, получив от Чигизова исчерпывающий ответ о коматозном состоянии Нефедова. В конце концов, это могла быть совершенно случайная женщина, относящаяся к категории не вполне здоровых, неугомонных читательниц, которые обожают вести всевозможные дискуссии и переписки с газетами и могут круглосуточно звонить по редакционным телефонам, разнося сплетни и слухи. Когда до дома оставался всего один квартал, я остановился на самой крепкой и правдоподобной версии. К тому же очень удобной с точки зрения порядка в мозгах. исследователь, интересовавшийся мною спасатель, и свидетельница, позвонившая в редакцию, и некая криминальная структура, о которой писала Нефеда Вуа, Одно и то же лицо — убийца. Или же сообщница — убийца Нефедова. Отметя весь остальной мусор, я преодолел скверную ситуацию, сложившуюся на самом старте моего сыска, напоминающей конфликт лебеди, рака и щуки. Я вышел напрямую, которая, если не ошибаюсь, в правоохранительных органах называется оперативной работой, и был уверен, что до отплытия пафоса сдам убийцу совсем ворохом улик в свое родное отделение милиции. Зинаида ждала меня стою у окна большой гостиной. Когда я пришел в прихожую и скинул мокрые туфли, она не стала вести себя по бабе, слипывать, вздыхать, задавать ненужные вопросы. Она не стала производить пустые слова, пустые эмоции движения, которому не столько передают состояние души, сколько демонстрируют не всегда искренние переживания и страдания, вызывая внимание к себе. Ее тихие движения и немногословие были истинным сочувствием и говорили об уважении к моим мыслям и чувствам. «Вы будете ужинать?» — негромко спросила она. «Только кофе!» — попросил я, поднимаясь по лестнице к себе. «И еще!» Позвоните моей секретарше. Я не хочу сейчас объяснять ее мужу, кто я такой и что мне надо. Как она ответит, дайте мне знать, я возьму трубку. Кафельный пол на террасе был залит водой и осыпан листьями, как поздней осенью. Опершись о перилы, я смотрел в темноту моря, похожего на перевернутое звездное небо, в котором роль звезд выполняли стоящие на рейде корабли. Порывистый ветер лохматил пышную шевелюру грецкого ореха, его мокрые листья отливали серебром в свете фонаря. Я поднял с пола крепкий зеленый плод, поднес его к лицу, вдыхая терпкий запах. Завтра в шесть вечера, думал я, пафос отправится в круиз. Значит, не позднее четырех все участники будут на борту яхты или же где-то рядом с ней. У Лома будет прекрасная возможность рассмотреть пассажиров. Если он узнает среди них девушку, которая поднималась к нему на станцию, мне останется отвезти ее на прокат водных мотоциклов. И можно будет ставить точку, даже не познакомившись с автором письма. «Ваш секретарь на связи», — сказала Зинаида, опуская на стол поднос с кофейной чашкой и телефонной трубкой. «Извини, что поздно», — сказал я в трубку, когда услышал сонный голос. «Есть неотложные дела. Завтра меня не будет. Передай Фатьянову, чтобы держал ситуацию с эксамитом на контроле». Второе. В восемь утра свяжись с турагентством «Олимпии Тревел» и спроси, что нужно сделать, чтобы сдать путевку на яхту «Пафос». Третье. «Найди в органайзере моего компьютера адрес сестры Нефедова и пошли ей срочную телеграмму о трагической гибели ее брата Валерия. И последнее. Подготовь приказ об увольнении моего водителя». «За что?» — равнодушно спросила секретарь. За болтливость, ответил я. «Все запомнила». «Да, я все записала, Кирилл Андреевич, все сделаю». Я вернулся в комнату. Зажег светильник, поставил его на журнальный столик, сел в кресло и раскрыл кожаную папку, в которой Валера хранил свои документы. Письмо, которое лежало поверх всех бумаг, я прочитал медленно, вдумываясь в смысл каждого слова. Сейчас мне казалось, что оно разительно отличается от того письма, которое я читал утром. Мне казалось, что я слышу молодой женский голос. Сберкнижку отправила заказным письмом. Читал я последние строки. Надеюсь, вы уже получили деньги. Живу надеждой. Ваша А. Я смотрел на последний абзац, близко поднеся лист к лампе. Затем надел очки и прочитал его еще раз. Что-то меня насторожило. На какой-то мелочи мой взгляд спотыкался. Причем в самом тексте ничего особенного не было. Я на секунду закрыл глаза, а затем посмотрел на письмо свежим взглядом. Заковыка была спрятана в техническом построении письма. Между строками «Надеюсь, вы уже получили деньги» и «Живу надеждой ваша А» был оставлен неоправданно большой пробел, словно автору это место нужно было для крупной размашистой подписи, да она почему-то забыла ее поставить. Я снова поднял лист до уровня лампы и посмотрел сквозь него на свет. На этот раз я заметил на месте пробела тусклый контур прямоугольника, напоминающий тень, которую отбрасывает лежащие под лампой визитная карточка. Теперь я сам себе напомнил Мюллера, которому принесли отпечатки пальцев Штирлица. С грохотом выдвигая ящики из письменного стола, я искал лупу, которой у меня никогда не было. Вместо лупа под руку попался старый зенит, с которого я торопливо свинтил объектив и вместе с ним навис над письмом, рассматривая начертание букв. Сомнений уже не было. Я держал в руках не оригинал письма, а его ксерокопию, причем без одного абзаца, который перед копированием аккуратно закрыли листком бумаги. Вряд ли это сделала даже если она посчитала, что предпоследний абзац в письме следует выкинуть, то ей проще было бы отредактировать его на компьютере и распечатать заново, чем подгонять, вырезать и наклеивать лоскуток бумаги перед ксерокопированием. Значит, это сделал Валера. Почему-то он не хотел, чтобы я читал письмо в полном виде и снял с него усеченную копию. Что же было в том исчезнувшем абзаце, который, по мнению Валера, мне лучше было не читать? Охватившее меня волнение отбило всякое желание спать. Я принялся бродить по комнате, задевая качающуюся на сквозняке тюль. Может быть, в том абзаце А обозначила полную сумму гонорара и еще какие-нибудь дополнительные выплаты, которые Валера хотел сохранить в тайне на тот случай, если я соглашусь работать с ним. От этой мысли я поморщился, словно выпил горькое лекарство. Сволочье. Если позволяю себе так думать о погибшем друге, то угодно мог так поступить, но только не Валерка, не Федов. В вычеркнутом абзаце было что-то другое. Возможно, условия, которые, на взгляд Валеры, могли бы отбить мою охоту взяться за дело. Например, автор письма мимоходом высказала просьбу, чтобы Валера работал в одиночку и не распространялся об этом деле среди посторонних. Или скажем... Она предупредила его штрафными санкциями, если какие-нибудь сведения из ее личной жизни станут известны третьему лицу. Да мало ли что могла написать сгоряча, нервная и запуганная до смерти женщина. Валера, весьма тактичный, прекрасно осведомленный о моей ранимой душе, мог выкинуть даже безадресное оскорбление в адрес крымских частных детективов, чтобы ненароком не обидеть меня». Я вздрогнул от писка телефонной трубки. Сердце упало. «Это не к добру», — подумал я, кинув взгляд на часы. «Сейчас я буду шокирован какой-нибудь гадкой новостью». «Это я», — услышал я томный шепот Эмма. «Ты не спишь?» «Не сплю», — ответил я. «И я. Я обнимаю подушку и думаю о тебе. И все мое тело охватывает жар». Мне кажется, что меня лихорадит. Выпей снотворного, — посоветовал я. — Ты думал обо мне? — прошептала Эмма. — Нет, — честно ответил я. — А о ком, мой маленький? М-да, маленький, — подумал я, глядя на себя в зеркало, на крупнотелого детину с черным от усталости и щетиной лицом с выпирающими из-под белой рубашки полушариями грудных мышц, с тяжелыми плечами, согнувшимися от проблем. — Вот что, сладкая моя, — сказал я. — Мне сейчас очень плохо. — Маленький мой! — с жертвенным пафосом воскликнула Эмма. — Тебе плохо. Не разрывай мое сердце на части. Я сейчас примчусь к тебе белой чайкой. — Господи! Подумал я, почему ослепительно красивые женщины так редко бывают наделены умом? «Приезжай!» — выдохнул я, падая в кресло. «Хоть черной вороны, хоть быстроногим страусом!»